Глава 5. Тайные соперники. Первое лицо. С чем можно сравнить этот эфемерный налёт особенного почтения окружающих? С тенью или с эхом? Вроде бы и нет никаких оснований, но народец-то уже слухами напитался, заметку себе сделал, ожидается назначение. Вот уже и головы склоняются ниже. взгляды под обостренны. В бесконечных анфиладах зимнего дворца сегодня эта тень или эхо присутствовали особенно явно. У Чернышёва потеплело на сердце. Скоро, повсему видать, скоро. Он вошёл в приёмную и кивнул дежурному флигель-адъютанту. Тот мгновенно вскочил, вытянулся по стойке смирно и сообщил: Пожалуйте, Ваше Высокопревосходительство. Его императорское величество ждёт вас. Отлично. Он приехал на полчаса раньше, а его уже ждут. Чернышов прошёл в кабинет и прямо у двери почтительно склонил голову. Завидев его, государь поднялся из-за стола. Здравствуйте, Александр Иванович, чётко по-военному выговаривая слова, сказал он. Проходите. Докладывайте. Государь вернулся на своё место и указал визитёру на парное кресло с противоположной стороны широкой, крытой зелёным сукном столешницы. Генерал-лейтенант про себя усмехнулся. Николай Павлович сидел так, чтобы, подняв глаза от бумаг, упираться взглядом в портрет жены. Все слабости нового государя лежали на поверхности. Но посей Бог было подать вид, что замечаейших. Вы привезли показания от Трубицкого, нетерпеливо поинтересовался царь. Да, Ваше императорское величество. Вот, пожалуйста, собственноручно изложено Трубицким, сообщил Чернышов, выкладывая на стол несколько исписанных листов. Вопросы перед арестантом были поставлены так, как вы изволили приказать. Николай Павлович взял верхний лист и углубился в чтение. Чернышов ждал, а пока его мысли опять вернулись к главной проблеме. Александру Ивановичу очень не нравилось, что в его комиссии стал усиливаться генерал Бенкендорф. Они были почти ровесниками, с одинаковыми заслугами за прошедшие войны. Бенкендорф считался умным человеком и также не стеснялся в выборе средств, как и сам Чернышов. Но у соперников, добавок ко всему прочему, имелись очень весомые связи. Его сестрица, Дарья Христофоровна Ливин, жена русского посланника в Лондоне, славилась огромным влиянием в Министерстве иностранных дел. Бенкендорф становился опасным. Вот и нужных показаний от арестованного Трубицкого добился именно этот хитроумный немец. Чернышову пришлось вступить с наглецом в конфликт. чтобы самому передать эти бумаги государю. Бинкендорф рвался представить их лично. Теперь, когда нет Рокчеева и появился шанс сделаться первым министром, начинает лезть вперёд всякая шушера. Не успеешь оглянуться, как тебя уже обставят. Неужели Бинкендорф целит на то же место? Это просто неслыханная наглость, размышлял Чайнышов. За своими мыслями он чуть было не пропустил момент, когда император закончил читать. Николай Павлович поднял голову, и по его растерянному лицу стало понятно, как он оскорблён. И чем же я так плох средита осведомлённый соцарь? Ну, эти бедные отставные корнеты и прапорщики мне понятны. Никто даже не подозревает об их существовании, а тут вдруг они до небес взлетают, судьбой России играют. Лавры Наполеона примеряют. Но Трубицкой, он же Рюрикович, блестящая карьера, богатство, престижное родство всё брошено в грязь. Ради чего такой человек соглашается быть диктатором в Богомерском деле? Я ещё ничего не успел, а он меня уже приговорил к смерти как неподходящего правителя. Всё от распущенности, вкра초 оподсказал Чернышов. Вседозволенность в армии за последние годы сделалась чудовищной. Офицеры мнят себя вольными стрелками. Повсеместно на караул во фраках являются. Силы не чувствуют. У корота нет. Император согласился с ним сразу. — В армии пора наводить порядок, как, впрочем, и во всех остальных сферах нашей жизни. — Беритесь за армию. Через месяц я хочу получить подробный доклад о положении дела во флоте, в строевых частях и военных поселениях. Я хочу, чтобы вы устроили тщательную проверку всей работы этого ведомства. Рад стараться, ваше императорское величество, отчеканил Чернышов. В душе он ликовал. Всё-таки военное министерство отойдёт ему. Теперь, накопав побольше грязи, Он раскритикует свой опыт чистенька и предложит действенные меры. Ну а это уже полдела. Хорошо говорить и писать отменные доклады, он научился ещё в Париже. Не зря даже император Наполеон считал Любовникова своей сестры очень способным человеком. Вот дело и сдвинулось с мёртвой точки, мысленно поздравил себя Чернышов. Судьба наконец-то снизошла. Одно из его заветных желаний исполнилось. Теперь второе. Титул. Сейчас, когда удача сама шла в руки, оставалось только не оплошать, крутиться по расторопнее. Впрочем, не всё было так однозначно. Полс упорный слушок, что императрица мать со своим немецким скопидомством всячески противится раздачам из казны. Честно сказать, Причины у Марии Фёдоровны на это были. Забрав из покоренной Франции большую часть сокровищ Наполеона, покойный император Александр перестал ценить российские богатства и щедрой рукой раздавал из казны имения крестьянам и деньги. Мария Фёдоровна рвалась прекратить этот золотой дождь, но на старшего сына влияния не имела. Зато теперь она собиралась отыграться за всё и сразу. Вдруг не отдаст моя рад граф Захаров. Что тогда? Остаётся титул и собственность Боба. Что ж. Моя рат и сказны никуда не денется. Значит, сейчас нужно добиваться опеки над девчонками. Кому ещё жаловать титул, если не благородному опекуну юных девиц? Всю дорогу до Петропавловской крепости Чернышов размышлял, прикидывал и взвешивал, пока наконец не успокоился, пока всё было в порядке. Он ничего не упустил. Вернувшись домой из Петропавловской крепости, генерал Бенкендорф обнаружил на столе письмо от своей младшей сестры. Жена предупредила Александра Христофоровича, что конверт принёс матрос с прибывшего из Лондона корабля. Кто-то отдал письмо лично и в руки, предварительно удостоверившись, что она хозяйка дома и супруга адресата. Генерала это совсем не удивило. Значит, его примудрая сестрица не захотела рисковать и отказалась от услуг дипломатической почты. Как видно, в письме имелось нечто, не предназначенное для чужих глаз. Бинкендорф вскрыл конверт и углубился в чтение. Долли не церемонись, с первых же строк писала о деле, но в письме не оказалось никаких секретов. Анотацией было, хоть отбавляй. Младшая сестра поучала его, как следует жить. Ну и ну. Кем же она себя возомнила, чёрт возьми? В крайнем раздражении воскликнул Александр Христофорович и отбросил письмо. Да где же это видано, чтобы баба генерала учила? Впрочем, Долли не баба. Её всегда считали в семье самой умной. Эта женщина могла обвести вокруг пальца любого, а уж родных и подавно. Но и не было случая, чтобы она не помогла ему делом или советом. Раз Долли соизволила написать это конфиденциальное письмо, значит, считала вопрос достаточно важным. Бенкендорф опять взял листы. Перечитать, что ли? Летящий почерк Долли уместил все наговоучения в три абзаца. Дорогой брат, до меня доходят очень тревожные слухи о твоих делах и твоём поведении. Прошу тебя, не повторяй прежних ошибок. Если ты не смог извлечь уроков из белых провалов, разреши это сделать мне. Прежний государь тебя откровенно не любил. Мы понимаем это оба. Но я, в отличие от тебя, Знаю и причину его неприязни, мой дорогой. Ты отчаянный храбрец, но у тончённости ума и привычка к интригам тебе не свойственны. Не нужно опять лезть с предложениями, не нужно картинных прыжков с балкона, не нужно выпячиваться и суетиться. Это не твоя стихия. Ты проиграешь каждому более-менее искусному интригану. Твой конёк Порядок, основательность, дисциплина. Держись солиднее и скромнее. Новый император во многом похож на тебя, и теперь наконец-то появился шанс сделать достойную карьеру. Никаких инициатив, лишь рвение в исполнении поручений. И самое главное, научись внимательно смотреть по сторонам. В очередной раз, признав что его сестрица Дьявол в юбке Бинкендорф попытался разгадать. Что же такое услышала Долли в своём Лондоне, раз написала ему это письмо? Он не лез ни с какими проектами. Тут уж госпожа посланица перегнула палку. Он тоже умеет делать выводы из былых промахов. Он просто служит там, куда его определил император. И эта комиссия по делам бунтовщиков теперь стала наиважнейшим делом в стране. По крайней мере, Николай Павлович заслушивает доклады Чернышева ежедневно. Чернышев! Вот она, причина всех бед! Этот напыщенный болван до сих пор имеет влияние в Министерстве иностранных дел. Говорят, к ней сельроды запросто ходят. Этот подлец что-нибудь наплел у дипломатов, а те наболтали Долли и ее муженьку. Сестра даже не подписала письмо. и нигде в тексте не упомянула никаких имен. Осмотрительная Долли надеялась, что он сам все поймет. И Бенкендорф бросил письмо в огненное нутро голландской печки. Постоял. Поглядел, как горят, превращаясь в ничто, Доллины советы. Почему-то вдруг вспомнилось темноглазое, пока еще смазливое лицо Чернышова. Экая, однако, скотина! Если его русскознь не дошли до Лондона, что же Чернышов мелет во дворце? Небось, чернится сочувствующим видом. Как бы это интересно узнать. Расклад казался неутешительным. Лично Бенкендорфа государь уже давно не принимал. Он только намекнул при последней встрече, что скоро понадобятся преданные и знающие люди, а в министерстве внутренних дел нужно наводить порядок. Но никаких конкретных обещаний не последовало. А новую казённую квартиру Александру Христофоровичу пожаловали за работу в комиссии. Квартира оказалась как нельзя кстати. Бенкендорфы никогда не считались богатыми, а последняя романтическая эскапада Александра Христофоровича женить бы на очень красивой, но бедной вдове, подорвала финансовое благополучие семьи на долгие годы. Теперь на шее Бенкендорфа весели три дочери, две падчерицы и жена. Эта очаровательная компания стоила бешеных денег, и никак нельзя было упустить открывавшиеся возможности. Чернышов стал поперёк дороги. Что ж, значит, пора уже нащупать подход к сопернику, а ещё лучше завести шпиона в его окружении. Что бы сделала в этом случае Долли? Она подружилась бы с женой своего врага и получала бы нужные сведения из первых рук. Но Александр Христофорович не женщина. К тому же Чернышов его к себе не подпустит. Нет. Следует придумать что-нибудь поумнее. Винкендорф задумался. В голову не приходило ничего поутного. Почти час провёл он в раздумьях, прежде чем блестящая по своей простоте идея пришла в его голову. Он сыграет на ревности. Чернышов внимательно следит за каждым его шагом. Значит, придётся завести приметного человечка и сделать вид, что тот необычайно полезен в делах. Тогда соперник позавидует и сманит деятельного подчинённого к себе. Надо только успеть сделать из перебежчика агента. Идея выглядела настолько изящной, что явно улучшило казалось бы уже безнадёжное испорченное настроение. Конечно, пока нужная кандидатура не просматривалась, но въедливый и деловитый австрийский немец не сомневался, что такой человек обязательно найдётся. Впрочем, отступать Александру Хыстафоровичу всё равно было некуда, оставалось одно победить. Как там когда-то говорила няня: "Глаза бояться, А руки делают.